Глава 6. На следующее утро она дожидалась его у здания городского суда, как они и договорились накануне. Он постарался подъехать пораньше, но девушка уже стояла там, высматривая его автомобиль, щурясь от бьющего ей в лицо яркого майского солнца. В руках у Насти был маленький портфельчик, в котором она принесла свои документы, необходимые для приема на работу. Они вошли в здание вместе с другими сотрудниками И Высоков замечал восхищенные взгляды, которые бросали на его спутницу мужчины. Обращали на девушку внимание женщины, но смотрели как-то изучающе-недоуменно. Настя сдавала документы, и сразу начались вопросы. «Вы окончили Кишиневский университет? А где трудовая книжка? Так вы, гражданка, чего? При Днестровской республике?» Сотрудница отдела кадров посмотрела на Высокого. «Но вы же знаете, что мы принимаем на работу только граждан Российской Федерации». «Я думаю, что вопрос с гражданством можно решить быстро», — ответил он. Сотрудница взяла другой документ. «А это что?» «А это мое резюме. Я работала в адвокатской конторе Петреску. Это один из самых известных в Румынии адвокатов. Потом была полицейским переводчиком в Италии». Каким переводчиком? Я неправильно выразилась. В Италии пять разных полиций: государственная полиция, пеницитарная, корпус карабинеров, финансовая и лесной корпус. Меня приглашали в качестве переводчика, когда задерживали человека, не знающего итальянского, но говорящего по-русски. Чаще всего меня вызывала полиция дистату, то есть государственная, но и с финансовой я сотрудничала часто. «И много вам платили?» «Там почасовая оплата, а поскольку вызывали не каждый день...» «Но однажды я участвовала в двенадцатичасовом допросе, и мне заплатили почти 800 евро». «Ничего себе!» — удивилась инспектор отдела кадров. «Так и разбогатеть недолго». «Мне не удалось, потому что все ушло на операцию для мамы. Мы хотели делать операцию в России, но здесь...» То есть в Москве, когда узнали, что мы не граждане, заломили такую цену, что в Италии оказалось дешевле. «Здоровье, конечно, вещь очень дорогая», — вздохнула кадровичка. «Помогло хоть?» «Нет». «Мама умерла через полгода». «А того, что я зарабатывала, все равно не хватило. Даже продали свой дом». «А вообще переводчицей я была от случая к случаю, а так работала в ресторане на улице Данте. Это в Милане». Совсем рядом с соборной площадью. Почти каждый день по 12 часов на ногах. Присесть было некогда, а потом еще надо было мчаться в полицейский участок, когда какую-нибудь украинку задерживали за воровство в дорогом бутике. Сочувствую, вздохнула кадровичка и посмотрела на высокого. Но, к сожалению, вам откажут. Я попрошу лично Николая Степановича. Спиранский, к сожалению, не решает. «У нас, вы сами знаете, своя служба безопасности. Я приму, конечно, документы, но на всякий случай не надейтесь». «Я поняла», — улыбнулась Настя. «Я уже привыкла к отказам». Они подошли к кабинету, Владимир Васильевич открыл дверь и пропустил девушку в небольшую приемную. «Вот здесь будет твое рабочее место. Работы будет немного, обычная, секретарская. Мне знакома эта работа». Мне придется принимать звонки, переводить их на вас, если потребуется, составлять для вас распорядок дня, вести учет посетителей и звонков, готовить кофе». Высоко взглянул на часы. «В десять совещаний у председателя городского суда Аспиранского. Вы посидите пока здесь, в приемной. Если вдруг будут звонить, отвечайте, что в одиннадцать тридцать я буду на месте». Вернулся он через час и застал в своей приемной бывшего председателя студенческого комитета. Иванов сидел возле неизвестно откуда появившегося низкого столика и пил кофе. Он едва повернул голову, посмотрел на вошедшего высокого и продолжил свой рассказ. «Я предоставляю последнее слово обвиняемому, и тот, волнуясь и смущаясь, обращается непосредственно ко мне». «Ваша честь, я безмерно уважаю вашу неприкосновенность, а потому прошу вынести мне наказание, не связанное с лишением свободы». Настя поднялась со своего стульчика и улыбнулась Владимиру Васильевичу. «Я тут прибралась немного». «А кофеварка откуда?» Заходила судья Кочергина и сказала, чтобы «я о вас получше заботилась». Ушла, но потом вернулась и принесла кофеварку. Сказала, что на время отдает свою». пока мы не обзаведемся собственной. «А кофе я притащил», — радостно доложил Иванов. «И сахар. Вам звонили?» — продолжила девушка и, взяв со столика тетрадь, начала перечислять. «Адвокат Слава-Йорсов...» — уточнил Иванов, — «прощелыга еще тот, ты с ним осторожнее». «Потом Борис Львович Лившиц, он хочет пригласить вас на свою отвальную», — так и сказал. «Лившиц!» — наморщил лоб судья Иванов, вспоминая. «А, кудрявенький такой шипздик. Тоже с вашего курса. А ты что, поддерживаешь отношения со всеми? С адвокатами советую не встречаться, а то потом придется оправдываться, объясняя потом, что дела не обсуждали и ни о чем не договаривались. Из городской прокуратуры звонили, спрашивали, когда можно с вами поговорить о деле Кочанова. Кочанова». Поправил Настю бывший председатель Студкома. «А еще ваша мама. Мы с ней минут пять разговаривали. Она спросила, сколько мне лет, что я окончила, замужем ли. А потом сказала, что вчера разговаривала со Спиранским и тот пригласил ее вместе с вами к себе в Комарова на шашлыки. У вашей мамы очень приятный голос. На шашлыки в другой раз как-нибудь. А в эти выходные я хочу отдохнуть». Настя бросила быстрый взгляд на Иванова. «Догадался ли?» И продолжила. «Из-за дела кадров еще был звонок. Я ответила, что вы на совещании, и там не стали ничего объяснять». «Будем надеяться, что все срослось», — кивнул Высоков. «Если честно, — очнулся вдруг судья Иванов, — я боялся, что дело Качанова на меня спихнут». «Дело как дело, никакой сложности». «Двести десятая чистой воды. Я не о том». покачал головой бывший председатель совета. «Просто по слухам, когда он...» «В общем, на суде обычно наезжают и ставят перед выбором. Сам понимаешь, каким». «Не понимаю», — ответил Высоков. Иванов поднялся молча и вышел из приемной. В этот день они уже не обедали вместе. Владимир Васильевич отправился в рекомендованный Ивановым ресторанчик в компании Насти, а после обеда посадил ее на такси и отправил домой. А на прощание сказал. «Будем надеяться, что с вашей работой, то есть с нашей совместной работой, вопрос будет решен положительно. Мне кажется, что в следующий понедельник вы уже выйдете на работу. Только что мне делать всю эту неделю без вас? Да еще выходные!» «А давайте вместе съездим на рыбалку», предложила девушка и улыбнулась. Но вопрос с работой не был решен положительно. Настю не взяли, но Высокову сообщили об этом только в пятницу вечером. А накануне в четверг он вместе, как он считал, со своим секретарем, ездил покупать спиннинг, две удочки, донку, палатку, два складных стульчика и маленький складной столик, подвесные светодиодные фонарики, котелок и топорик. Все, что необходимо для рыбалки. И два теплых спальных мешка Владимир Васильевич тоже приобрел. И тогда же, вечером в четверг, когда он отвез Настю к ее дому и уже возвращался домой в своем внедорожнике с багажным отделением, переполненным покупками, ему кто-то позвонил на мобильный. Владимир Васильевич не собирался отвечать, но потом подумал, что вечером могут беспокоить только по очень важному делу, и потому поднес мобильный к уху. «Побыстрее, пожалуйста, я за рулем», — сказал он. «Вас беспокоит старший советник юстиции Марьянов из городской прокуратуры. Я буду представлять обвинение. Зачем вы мне звоните? Хотите оказать давление? Нет. Я просто хочу предупредить вас о...» Высоков прервал разговор, так и не узнав, о чем его хотел предупредить прокурор. Да он и не хотел этого знать, потому что вся голова его была забита мыслями... на тему более приятную, чем предстоящее судебное заседание.